Глава вторая. Филипп. Больше всех на свете он ненавидел Джеймса Холдена. Миротворца Холдена, ни разу не восстановившего мира. Поборника справедливости Холдена, никогда ничем не пожертвовавшего справедливости. Джеймса Холдена, смешавшего в одну команду марсиан с стерами, С одним астером. И разгуливающего по системе с таким видом, будто он от этого стал лучше других нейтрала, стоявшего над схваткой, пока ресурсы внутренних планет выбрасывались на новые тринадцать сотен миров, оставляя Астеров на смерть, и вопреки всем расчетам не погибшего с Чедзимокой. От Холдена ненамного отставал Фред Джонсон, прижившийся в поясе землянин, вздумавший говорить от имени Астеров, палач станции Андерсон, сделавший карьеру на убийстве невинных Астеров и продолжавший её выводя людей на смертельную для них и их культуры орбиту этим джонсон заслужил ненависть и презрение Но мать филиппа привел к гибели не сам джонсон поэтому холден джеймс пинчи холден заслужил первый приз не один месяц прошел с тех пор как филипп разбил кулаки о внутренний люк шлюза за которым его свихнувшаяся на культе джонсона мать готовилась выбросить в вакуум себя и сына. глупые потери ненужные Он уверял себя, что потому они и причиняют такую боль. Потому что ей незачем было умирать, а она все же выбрала смерть. Он разбил кулаки, пытаясь ее остановить, но ничего не добился. Наоми Нагата предпочла злую смерть в пустоте жизни со своим настоящим народом. Что и доказывало, какую власть забрал над ней Холден. Как глубоко он промыл ей мозги и как слаба духом была она с самого начала. Он никому на пелле не признавался, что каждую ночь видит это во сне. Запертый люк. Уверенность, что за ним скрыто что-то бесценное, что-то важное. И жестокое чувство потери от того, что открыть люк невозможно. Знай они, как его это преследует, сочли бы слабаком. Отец не нуждался в людях, не способных делать свое дело. Даже если это его сын. Либо Филипп, настоящий астер в свободном флоте, Либо найди себе место на станции и сиди там, как мальчишка. Ему скоро исполнится семнадцать. Он уже участвовал в уничтожении землян-угнетателей. Детство осталось в прошлом. Станция Палада была из старейших в поясе. Здесь открывали первые рудники и первые плавильные фабрики. За ними подтянулась и другая промышленность. Сложилась индустриальная база. Тем более, что использовать устаревшие, несданные в переплавку дробилки и центрифуги было проще, привычнее. Поладу так и не раскрутили. Силу тяжести на ней обеспечивала только природная микрогравитация ее массы, два процента земной, полной G. чуть больше постоянной направляющей дрейфа. Станция раскачивалась вверх-вниз от плоскости эклиптики, словно норовила вытолкнуться из Солнечной системы. Церера и Веста были и больше и многолюднее но металл для корабельной обшивки и реакторов для станций и грузовых контейнеров для орудий которыми ощетинились корабли свободного флота и для снарядов шел отсюда если гонимет был хлебной житницей пояса то паладда его кузницей понятно что свободный флот в своих странствиях по освобожденной системе не мог миновать станцию с такими ресурсами. да кве окликнул капитан порта выплывая с широкой стороны зала собраний. Зал был астерский, ни столов, ни стульев. Его архитектура почти не делала различия между верхом и низом. Филиппу, который долго прожил на кораблях под гравитацией ускорения, здесь было удобно как дома. Марсианские проектировщики никогда не добьются такого аутентичного эффекта. То же относилось и к капитану Порта. Долговязый, Таких длинных костей не найдешь даже у тех, кто провел детство при низкой и непостоянной силе тяжести. И голова относительно тела больше, чем у Филиппа, Марко и Карала. На глазу слепое бельмо. Даже фармацевтический коктейль, дающий человеку возможность существовать в невесомости, не спас глазных капилляров. Такому человеку не выжить на планете, даже совсем недолго не продержаться. Дальний конец спектра астерской физиологии. Именно таких призван был защищать и представлять свободный флот. И, наверное, именно поэтому он находился в таком смятении, словно его предали. «А что такое?» Марку пожал ладонями так, словно не видел ничего особенного в просьбе выбросить в космос содержимое складов. Филипп, подражая отцу, вздернул бровь. Коралл молча нахмурился, стиснув подлокотник. «РСС -э -э -э Аминанхой!» — отозвался капитан. «Знаю, что это все, что есть», — ответил Марко. «В том-то и дело. Пока все это здесь, палада постоянно будет под прицелом внутриков. Загрузите все в контейнеры и выстрелите ими так, чтобы только мы знали траектории. Мы, когда понадобится, вычислим, где они, и подберем. Так мы мало что выдернем станцию у них из рук, еще и покажем, что здесь пусто, пока они и рук протянуть не успели». «Пермендан». Капитан Порта расстроенно заморгал. «Вам за все заплатят», — вмешался Филипп. «Под расписку свободного флота». «Хорошо, да», — отозвался капитан. «Абер, но...» Он заморгал вдвое чаще и взглянул мимо Марко, словно адмирал первой боевой единицы Остеров плавал на полметра левее и облизнул губы. «Абер», — передразнил его акцент Марко. расчет вращения треба Ноя Ганга, а?» «Если понадобятся новые детали, покупай новые!» В голосе Марко прорезался опасный звон. «Абер!» — капитан порта сглотнул. «Но вы привыкли закупать их у земли», — подсказал Марко. «А теперь наши деньги там не в ходу!» Капитан поднял кулак, соглашаясь. Марко мягко, открыто улыбнулся ему. Сочувственно улыбнулся. «Там ничьи деньги не в ходу, отныне!» «Теперь покупайте у Астеров, только у Астеров!» «У Астеров не то качество», — проскулил капитан. «Наше лучшего качества!» — отрезал Марко. «История не стоит на месте, друг мой. Постарайся от нее не отстать. И пакуй все, что есть для выброса. Соса!» Встретившись с Марко взглядом, капитан Порта согласно поднял кулак. «А что ему оставалось?» Когда пушки у Марко, самая вежливая его просьба все равно приказ. Марко толкнулся. Слабая гравитация палады искривила траекторию его тела. Он остановил себя, зацепившись за скобу рядом с капитаном, и обнял того. Капитан Порта на объятия не ответил. Он затаил дыхание, как будто столкнулся с опасным зверем, который, если не шевелиться, может быть, пройдет мимо. Переходы и коридоры, ведущие от кабинета капитана к докам, были залатаны древними керамическими пластинами и более новой карбосиликатной пленкой. Кружевная пленка, ее производство наладили после того, как протомолекула продвинула химиков на поколение вперед, отливала радугой, как бензин на воде. Считалось, что она прочнее керамики и титана, тверже и гибче. Сколько она продержится, никто пока не знал, хотя, если верить донесениям с миров, вполне могла оказаться на порядок долговечнее создавших ее людей. Если только те правильно ее изготовили. Трудно сказать. Челнок Палады уже ждал их. Бастьян пристегнулся в кресле пилота. «Бестбьян, у тебя хорошо?» — обратился он к Марка, когда тот загерметизировал люк. «На лучшее я и не надеялся», — ответил тот, оглядывая тесную кабину. Шесть амортизаторов, не считая пилотского поста Бастина. Королл пристегнулся в одном, Филипп — в другом. Но сам Марко еще плавал над полом, рассыпав волосы по плечам. Он вопросительно вздернул подбородок. «Розенфелд уже на месте», — ответил ему Бастин. «Три часа, как ждет Наппеля. «Да что ты!» Наверное, один Филипп расслышал жесткую нотку в голосе Марко. Тот скользнул в амортизатор, защелкнул ремни. «Хорошо». «Присоединимся к нему». Бастин сверился с системой управления портом, скорее по привычке, чем по необходимости. Челнок Марко, капитана Пеллы и адмирала свободного флота всюду проходил вне очереди. Но Бастин все же проверил допуск на взлет и еще раз прошелся по контролю герметичности и среды, пожалуй, в десятый раз. Для всякого, выросшего в поясе, проверка воздуха, воды и прокладок была естественной, как дыхание. Гены, не обеспечивавшие такой привычки, быстро уходили из генного пула. Тела потяжелели, когда челнок отчалил. Потом зашипели шарниры разворачивающихся амортизаторов. Бастиен запустил маневровые. Они не набрали и четверти джи, но и того хватило, чтобы в считанные минуты добраться до Пеллы. Прошли шлюз, тот самый, что выбрала для самоубийства Наоми, и вплыли в привычный воздух Пеллы. Розенфелд Гаолян уже ждал их. Всю жизнь, сколько Филипп себя помнил, пояс означал для него «Альянс внешних планет», а АВП — самых главных людей, свой народ. Только повзрослев настолько, чтобы присутствовать при разговорах отца с другими взрослыми, он начал понимать, что АВП глубже и богаче оттенками. Тогда он заменил слово «народ» на «Альянс». Не «Республика», Не объединенные нации и не народ. Альянс. АВП был огромным котлом, в котором складывались, распадались и снова складывались различные группы. Кое-как сходившиеся лишь в том, что при всех разногласиях они едины в борьбе с игом внутренних планет. Под флагом АВП существовали разные крупные объединения. Станция Тихо под Фредом Джонсоном и Церера под Андерсоном Доузом, каждый со своей милицией провокаторы-идеологи группы Вольтер, явный криминал золотой ветви, отказавшиеся от применения силы попутчики Мартутвыкулу. На каждую из крупных приходилось десятки, если не сотни организаций и ассоциаций поменьше, тайных обществ и взаимовыгодных сообществ. Вместе их свели экономические и военные репрессии со стороны Земли и Марса. Свободный флот не принадлежал и не собирался принадлежать КВП. Свободный флот был твердыней нового порядка, сплоченного силой, не зависящей от наличия врага. Он сулил будущее, в котором прежнее ермо не только сбросят с плеч, но и разобьют. Что не означало, будто флот свободен от прошлого. Розенфелд был мелким человечком, даже во флоте умудрившимся остаться разболтанным тёмная в странных пупырышках кожа, глубоко посаженные глаза. Он носил татуировки с рассечённым кругом АВП и острый, как клинок В группы Вольтера. Легко и светло улыбался и не скрывал постоянной готовности к насилию. Ради него отец Филиппа явился на палладу. — Марко Инарос", заговорил, раскрывая объятия Розенфелд. — Ты смотри, что наделал, кое-мисс! Марко бросился на грудь Розенфельду, раскрутился вместе с ним. Оттолкнувшись, оба замедлили вращение. Если Марко питал к Розенфельду недоверие, оно ушло. Нет, не ушло, а перешло к Филиппу и Каралу, позволив Марку выразить незамутненную радость встречи. Хорошо выглядишь, дружище, начал Марко. Врешь, отозвался Розенфельд. Но я ценю комплимент. Помощь в доставке твоих людей нужна? уже на месте сказал розенфелд и филипп покосившись на корла заметил как тот чуть скривил губы да розенфелд друг союзник из внутреннего круга свободного флота но это не значит что ему позволительно без ведома марко переводить на корабль личную охрану что не говори пэлла флагман свободного флота а соблазн есть соблазн маркус розенфелден дружно протянули руки остановив совместное вращение зацепившись за ручки шкафчика и по прежнему рука об руку вытолкнулись во внутренний коридор филипп с кораллом последовали за начальством к церере погоним во весь дух иначе не успеть навстречу заметил марко сам виноват я обошелся бы своим кораблем твой не вооружен ты всю жизнь обходился прыгунами даже сзади видя только отцовский затылок филипп различил в голосе марко улыбку Это прежде была вся наша жизнь. Теперь играем по-другому. Высшему командованию нельзя без охраны. Даже здесь не все с нами. Пока не все. Они добрались до лифта, двигавшегося вдоль корабля, обогнули его и поплыли головами вперед к жилым палубам. Коралл оглянулся на командную и боевую рубки, словно проверяя, нет ли за ними охраны Розенфелда. «Чего мне ждать?» — говорил Розенфелд. «Хороший солдатик, Ми. Жаль, что Джонсон со Смитом добрались до Луны. Одно попадание из трех?» «Земля была важнее», — ответил Марко. Впереди появилась Сарта. Проплыла мимо в сторону рубки, кивнула, разминувшись. «Земля всегда была главной целью». Но генеральный секретарь Гао отправилась к своим богам и, надеюсь, визжала, умирая». Розенфелд изобразил плевок. «Но это авасорала, что заняла ее место из чиновников», — процедил Марко, подтягиваясь за поворот в столовую команды. Привинченные к полу столы и лавки, запах марсианской армейской еды, раскраска в цветах вражеского знамени. Все это плохо совмещалось с занимавшими помещение людьми. Мужчины и женщины сплошь остеры, но даже среди них Филипп отличался служивцев из свободного флота от охраны Розенфелда своих от не своих, как не изображая единства, все сознавали разницу. Всего здесь насчитывалось дюжина человек, одна смена, по человеку из команды Пеллы на каждого из Розенфельдовских, так что ни одному кораллу пришло в голову, что некоторая осторожность между друзьями не помешает. Кто-то из охранников бросил Розенфелду грушу, неизвестно с чаем, виски или с водой. Розенфельд поймал, не прерывая разговора. «Похоже, эта чиновница умеет ненавидеть. Думаешь, с ней справишься? Без обид кое, но есть у тебя такая слабость, недооценивать женщин». Марко застыл. При виде этой неподвижности Филипп ощутил во рту вкус меди. Коралл тихо крякнул, и, оглянувшись на него, Филипп отметил выставленный вперед подбородок, незаметно сжатые кулаки. Розенфелд устроился у стены. Лицо его изображало примирительное сочувствие. Но об этом, пожалуй, здесь говорить не место. Прости, что задел по больному. Ничего у меня не болит, ответил Марко. Все это переживем на Церере. Собрание племен, усмехнулся Розенфельд. Жду не дождусь. Дальнейшее будет любопытно. Будет, согласился Марко. Карал подберет тебе и другим подходящие каюты. Держитесь в них. Разгон будет быстрый. Слушаюсь, адмирал. Марко вытолкнулся из столовой, поплыл к мастерской и машинному залу, так не встретившись глазами с Филиппом. Тот помешкал немного, не зная сопровождать отца или остаться, свободен ли он или еще на посту. Розенфельд усмехнувшись подмигнул ему пупырчатым веком и отвернулся к своим людям. Что-то назревало, ощущалось в воздухе и в осанке Карала, что-то важное. И судя по тому, как держался отец, это важное касалось Филиппа. Филипп тронул Коралла за руку. «Что такое?» «Ничего», — неумело соврал тот. «Зря волнуешься». Карал. Немолодой мужчина сжал губы, вытянул шею. На юношу он не смотрел. Карал, Мне что, у них спрашивать?» Коралл медленно покачал головой. «Не надо спрашивать». Он нервно облизал губы, снова мотнул головой, вздохнул и тихо сдержанно заговорил недавно пришло сообщение данные наблюдения с э, с чедзимоки о том как уцелел корабль с джонсоном и смитом и тяжелей свинца обронил корал и стал рассказывать итак филипп и нарос прямо при розенфелде и полудюжине его ухмыляющихся охранников узнал что его мать жива и что на Пелле об этом известно всем, кроме него. Под перегрузкой он видел сон. Он стоял у той же двери. Дверь с виду переменилась, но осталась той же. Он вопил, колотил в нее кулаками, рвался внутрь. Прежде в нем были страх, безмерная боль, предстоящие потери, ужас. Теперь только стыд. Ярость лизала его языками пламени, и он ломился в дверь. За дверь не для того, чтобы спасти свое сокровище, а чтобы покончить с ним. Он проснулся с криком. Тяжесть полной джи вдавила его в гель. Пелла вокруг бормотала, дрожь двигателей, игол воздуховодов на что-то неслышимое. Трудно было поднять руку, чтобы утереть слезы. Эти слезы выжила не печаль. Грустить ему теперь не о чем. Осталась только уверенность. Есть человек, которого он ненавидит сильнее чем Джеймса Холдена.